Рич. На автоответчике в доме Робертсонов 6 сообщений. Одно от Марка Магуайра с просьбой к Джесс перезвонить ему, когда она вернется. Одно из химчистки с оповещением, что ее юбка готова к выдаче. Одно от абонента, идентифицированного определителем номера как Э. Хант. Текст этого сообщения такой. Привет, Джесс, это мама Джейкоба, можешь мне позвонить. Остальные три это сброшенные звонки с номера зарегистрированного как мобильный телефон Джесс. В результате вырисовывается такая картина. Или она, избитая женщина, которая прячется, пытаясь собраться с духом и позвонить своему парню, но каждый раз дает слабину? Или парень старается прикрыть свою задницу после того, как случайно убил ее? Всю пятницу я трачу на вычеркивание имен из списка, составленного на основании ежедневника Джесс Огилви. Сперва я звоню двум девушкам, имена которых на листах за последние месяцы встречаются в нем чаще других. Алисия и Кара, студентки выпускного курса, как и Джесс. У Алисии волосы заплетены в тугие косички длиной до пояса Кара, миниатюрная блондинка в камуфляжных штанах и черных рабочих ботинках. За кофе в студенческом центре они признаются, что не видели Джесс со вторника. «Она пропустила экзамен у Гаргона», — говорит Кара. «Никто так не рискует». «У Гаргона?» «Профессора Гаргона», — объясняет она, — «это семинар по специальному образованию». «Гаргона», — записываю я у себя в блокноте. «А Джесс раньше пропадала на несколько дней?» «Да, один раз», — говорит Алисия. «Она укатила на длинные выходные на Кейп-Кот и не предупредила нас. Хотя она тогда ездила с Марком», — добавляет Кара и морщит нос. «Сдается мне, вы не фанатки Марка, Магуайра». «И не мы одни», — говорит Алисия. Он плохо с ней обращается. «Что вы имеете в виду?» «Если он скажет «прыгай», она не спросит, какой высоты забор, а пойдет покупать тренажер для прыжков. Мы с ней редко виделись с тех пор, как начался их роман», — говорит Кара. «Марку нравится, чтобы она была только с ним» как и большинству партнеров, которые легко пускают в ход кулаки, думаю я. «Детектив Мэтсон?» — обращается ко мне Алисия. «С ней же всё будет в порядке, да?» Неделю назад Джесс Огилви вероятно сидела на моем месте, пила кофе с подругами и боялась грядущего экзамена у горгоны «Надеюсь, люди не исчезают просто так. Всегда есть причина или враг, затаивший злобу». Всегда есть ниточка, которая начинает разматываться. Проблема в том, что Джесс Огилви похожая, святая. «Я удивилась, когда она не пришла на экзамен», — говорит профессор Горгона. Удощавая женщина со скрученными в кичку светлыми волосами и легким иностранным акцентом. Она вовсе не выглядит такой устрашающей, как ее представили Алисия и Кара. Она моя лучшая студентка, правда». Готовится к выпускным экзаменам и одновременно пишет дипломную работу. Окончила колледж Бейс с высокими баллами. И два года работала в программе учитель для Америки, прежде чем решила сделать это своей профессией. Может, кто-нибудь в группе завидовал ее успехам? Спрашиваю я. Я ничего такого не замечала. Она не делилась с вами какими-нибудь личными проблемами. Знаете, я по характеру не так, чтобы мягкая и пушистая кривя губы, признаются Горгона. «Наши отношения сводились исключительно к советам и консультациям в учебной сфере. А ее занятия помимо учебы, насколько я знаю, они тоже так или иначе связаны с образованием. Джесс организовала в городе специальную олимпиаду для людей с умственными отклонениями и занимается с мальчиком-аутистом». Вдруг профессор Горгона хмурится. «Кто-нибудь связался с ним? Ему придется нелегко» если Джесс не придет на назначенное занятие. Перемены в привычном расписании сильно травмируют таких, как Джейкоб». «Джейкоб», — повторяю я и открываю ежедневник Джесс. Мать этого мальчика оставила сообщение на автоответчике в профессорском доме. Его имя значится в расписании Джесс на день исчезновения. «Профессор», — говорю я, — «вы случайно не знаете, где он живет?» Джейкоб Хант и его семья поселились в отдалении от парадной части Таунсенда. Вам придется потрудиться, чтобы отыскать их дом за открыточными видами утопающего в зелени городка со старинными зданиями, характерными для Новой Англии. Ханты обосновались позади кондоминиумов, где селятся недавно разошедшиеся со своими партнерами или разошедшиеся с супругами люди, за заброшенными железнодорожными путями транспортной компании «Амтрак». У женщины, которая открывает мне дверь, синее пятно на рубашке, темные волосы, скрученные в неряшливый узел, и самые красивые глаза, какие я видел в жизни. Они не яркие и почти золотистые, как у львица. Но кроме того, видно, что им приходилось плакать. А мы все знаем, что небо с облаками гораздо интереснее безоблачно чистого». Я бы дал ей лет 40 с небольшим. У нее в руке ложка, с которой что-то капает на пол. «Мне ничего не нужно», — говорит хозяйка начиная начинает закрывать дверь. «Я ничего не продаю. А у вас... А... <кхм> капает». Тут только я вспоминаю, для чего пришел. Показываю свой значок. «Я детектив Рич Мэтсон. Вы мать Джейкоба». «О боже». Произносит она. «Я думал, он уже позвонил вам и извинился». «Извинился?» «Это не его вина», — обрывает меня женщина. Учитывая, что мне следовало знать об отлучках сына из дому, но это его хобби, почти патология. Если бы я как-то смогла убедить вас не поднимать шума, не невзяткой, конечно, может быть, просто уговором, который мы скрепим рукопожатием. Вы понимаете, если об этом узнает, моя карьера может пострадать... «А я мать-одиночка, иду, она скребаю себе на жизнь». Она не умолкает, а я понятия не имею, о чем идет речь, хотя от меня не ускользнули слова «мать-одиночка». «Простите, мисс Хант...» «Эмма». «Эмма, значит, я...» «Не понимаю, о чем вы говорите. Я пришел к вам потому, что Джесс Огилви занималась с вашим сыном». говорит мисс Хант, мигом отрезвляясь. Я слышала про Джесс в новостях. Ее родители, наверное, голову потеряли. Есть какие-нибудь предположения? Я затем и пришел поговорить с вашим сыном. Глаза Эммы мрачнеют. Неужели вы думаете, что Джейкоб имеет отношение к ее исчезновению? Нет, но он упомянут последним в ее расписании на день исчезновения. Мисс Хан складывает на груди руки. Детектив Мэтсон. У моего сына синдром Аспергера. Ясно. А я дальтоника, что с того? Это тяжелая форма аутизма. Он до сих пор не знает, что Джесс пропала. У него в последнее время были трудности, и эта новость может нанести ему сокрушительный удар. Я буду очень осторожен. Она мерит меня взглядом, разворачивается, и идет по коридору, ожидая, что я двинусь следом, а, войдя на кухню, зовет сына. Я стою в коридоре и жду появления ребенка. В конце концов, Джесс Огилви — учительница. И профессор Горгона говорила о мальчике, с которым та занималась. Вместо этого из комнаты появляется бегемот. Парень выше меня ростом и, вероятно, сильнее. Это с ним возилась Джесс Огилви. Мгновение я смотрю на него, пытаясь разобраться, почему он кажется мне таким знакомым. И вдруг до меня доходит. Мужчина, умерший от переохлаждения. Этот парень определил причину его смерти раньше судмедэксперта. Ты? Ты Джейкоб Хант. Теперь сбивчивые извинения его матери обретают смысл. Она, вероятно, решила, что я пришел вылепить ему штраф или арестовать за вмешательство в работу полиции на месте преступления. «Джейкоб», — сухо говорит мисс Хант, «думаю, ты уже знаком с детективом Мэтсоном? «Привет, Джейкоб». Я протягиваю руку, но он не пожимает ее и даже не смотрит мне в глаза. Приятно познакомиться с тобой по-настоящему. «Я видел заметку в газете», — говорит Джейкоб натонным голосом робота. «Еле откопал, она была в самом конце. По-моему, человек, умерший от гипотермии, заслуживает по крайней мере второй полосы». Парень делает шаг вперед. «Пришли результаты вскрытия? Интересно было бы узнать, понижает алкоголь точка замерзания тела, или не оказывать значительного воздействия в этом смысле. «Итак, Джейк», — говорю я. «Джейкоб. Меня зовут Джейкоб, не Джейк». «Хорошо, Джейкоб. Я хотел задать себе несколько вопросов». «Если они имеют отношение к криминалистике», — отвечает он, заметно оживляясь, — «тогда я более чем рад буду помочь». Вы слышали об исследованиях университета Пёрдью? По десорбции путем ионизации электроспреем. Они обнаружили, что пот, выделяющийся из пор кожи на пальцах, слегка корродирует металлические поверхности. Любые. От поля до осколка бомбы. Если распылить на отпечатки пальцев положительно заряженную воду, капельки растворят химические вещества в отпечатках и впитают в себя их минимальное количество, которое можно проанализировать с помощью масс-спектрометра. Можете представить, как будет удобно не просто получать изображение отпечатков пальцев, но и определять химические вещества в их составе. Тогда появится возможность не только подтвердить, что подозреваемый был на месте преступления, но и получить доказательство, что он держал в руках взрывное устройство. Я смотрю на Эму Хант, моля ее о помощи. Джейкоб, детективу Мэтсону нужно поговорить с тобой о кое-чем другом. Присядешь на минутку? На минутку, потому что уже почти половина пятого. И что случится в 16.30? Мысленно гадаю я. Мать не обращает внимания на его замечания. Я чувствую себя как Алиса в «Стране чудес» из диснеевского мультика, который Саша любит смотреть по выходным, когда остается у меня. Все в курсе, что происходит на неименинах, кроме меня. В прошлый раз, когда мы его смотрели, я понял, что быть родителем — это примерно то же самое. Мы всегда надуваем щеки, притворяемся, что все знаем, хотя большую часть времени молимся, как бы нам не напортачить слишком сильно. Ну что ж, говорит Джейкоба. Тогда я, пожалуй, начну.